Глава 30 Поздняя осень в этом году была непривычно дождливой. Поэтому, как только выдался погожий день, Лекс воспользовался этим, чтобы пройтись по городу. Привычка к пешим прогулкам появилась у него еще в те времена, когда он был беззаботно молодым принцем, вся голова которого была забита увеселениями. Вроде бы и не так много времени прошло с тех пор, как его отец был убит дядюшкой Неем. Всего шесть лет. Но Лексу казалось иногда, что прошла уже целая жизнь. От любви к увеселениям у него не осталось почти ничего, а вот любовь к прогулкам по улицам своей столицы у него все же сохранилась. Казалось бы, на улицах все было, как и раньше, но... Его взгляд выхватывал все новые признаки изменений. И эти изменения не были к лучшему. Брусчатка мостовых верхнего города уже растрескалась и требовала ремонта. Канализационные канавы вдоль улиц редко и плохо убирались, из-за чего прошедшие на этой декаде дожди образовали лужи из грязи и мусора, Но главные изменения Алекс увидел в настроении людей. Нет, смех все так же звучал на улицах и площадях фистала, и можно было увидеть и услышать, как сварливая жена распекает мужа или как пьяный муж гоняет жену под улюлюканье и насмешки случайных зрителей. Но все это носило какой-то неестественный характер». Как будто бы люди заставляли себя смеяться. Жена заставляла себя ругать мужа, а муж через силу пытался колотить жену. Лишь бы все было, как прежде, лишь бы ничего не менялось. Вот только оставить все по-прежнему было не в силах всех этих людей, не в силах короля». В сопровождении двух гвардейцев и молодого раба, где-то купленного Марнелии и являвшегося неслабым магом, король дошел до рыночной площади. Народа здесь всегда было много. Гвардейцы отталкивали людей, преграждавших дорогу, а когда те пытались возмутиться, то внезапно испытывали страх, натыкаясь на холодный взгляд своего короля – про которого давно уже по городу ходили слухи, как об обезумевшем на почве страсти к одной имперской графине. Лекс про эти слухи знал и давно уже приказал мэру фестала и начальнику столичной стражи вырывать языки распространителям этих сплетен. Вот только похоже, что и сам мэр, и главный городской стражник были из таких же, а самих себя они вряд ли увечить будут». Впрочем, сейчас слухи о поведении короля совсем забылись на фоне того, что происходило на западе королевства. «Дальше слишком грязно», — напомнил королю один из гвардейцев, когда они вышли на край рыночной площади. Лекс и сам увидел, что от клеток, в которых умирали от голода преступники, начиналась улица, утопавшая и вовсе уж в сплошной грязи. Он посмотрел на свои и так заляпанные грязью ботфорты и упрямо двинулся дальше. Только дойдя до северных ворот, Лекс повернул назад. Даже на грязных городских улицах он чувствовал себя лучше, чем во дворце. Последние события, казалось, подкосили его и поселили в душе уныние от бессилия что-либо изменить. Вначале его преследовали неудачи в подавлении мятежа в Сарской провинции, затем победа, одержанная над мятежниками благодаря графине Ришоттел, победа, давшая ему не радость, а уязвленное самолюбие. А потом случилось гнусное предательство гарнизона крепости Наров. Это потрясло Лекса до глубины души. Он мог бы ожидать бунта от неполучавших долгое время денег солдат бунта, но не измены и от солдат, а не от своих старших офицеров. Еще, наверное, год назад он бы лично собирал и вел войска в бой, но теперь из него будто бы семер вынули стержень. Два дня он был в полной ярости. Даже Дорати и тот предпочитал к нему лишний раз не заходить. А потом Лекс успокоился, и почти безучастно сидел на всех заседаниях большого или малого советов. «Как прошла прогулка?» государь — государь спросила Клемения. Дворцовый этикет предписывал королю и королеве обедать вместе со своими приближенными, поэтому Лекс был вынужден каждый день один раз терпеть нелюбимую жену. С той первой брачной ночи, когда, видимо, проделка Лукаова, они зачали наследника или наследницу, Лекс больше не был в спальне своей супруги и не желал этого, хотя такое же очевидное нежелание королевы видеть его у себя Лекса почему-то злило. — Неплохо. — на формальный вопрос жены он дал формальный же ответ. — А как ты, государыня, съездила в магазин сфорца? — У его жены, так же, как и у остальных благородных имеющих и не имеющих средства, вошло в привычку ездить покупать или просто рассматривать товары из владений герцога Олега. Там часто появлялись различные новинки, особенно из косметики и парфюмерии. «Тоже хорошо», — улыбнулась королева. «Очень хотела подобрать себе новые духи, но, к сожалению, ничего нового пока не поступало». Это никчемная болтовня в момент, когда над королевством нависла угроза, самая серьезная с времен войн с волонийцами, Лекса сильно раздражала. Сидевший по правую от него руку министр двора престарелый граф Ричисвин, тонко чувствовал настроение короля и пришел ему на помощь. «Государь», — сказал он, — «позвольте мне откланяться. Мне еще необходимо поработать с казначеем». «Да, пожалуй, я тоже пойду поработаю», — согласился Лекс, вставая. Вместе с королем поднялись и остальные участники трапезы. Королева, ее компаньонка баронесса Прилла Ерон, главный королевский министр герцог Ресольт, оставшиеся во дворце члены Малого Совета граф Ричисвин и магини Марнелия. Его ближайшие советники Магдарати и командующий армией герцог Артревилл В это время вместе с армией, идущей к осажденному врагами Сольту, должны были уже переправляться через Ирмень. «Мне нужно будет с тобой поговорить», — сказала Клемения. «Если найдешь возможность, то сегодня». Слова жены весьма его удивили. Они оба старательно друг друга избегали, встречаясь только на обязательных для обоих мероприятиях. Удивлен был не только Лекс». Казалось, что удивились не только сотрапезники, но и присутствующие в малом обеденном зале молчаливые слуги. «Жду тебя у себя». Перед ужином он изобразил вежливый поклон. На столе в его кабинете теперь, в отличие от прежних времен, вместо стопки новощенных дощечек лежали бумажные свитки. Пожалуй, единственное изменение к лучшему». Адъютант подготовил ему доклады, поступавшие от наместников провинции. Читать эти доклады было настоящим мучением. Растущие проблемы и просьбы денег во все больших количествах, ничего иного там не было. «Отрывило, что — Отрывило что-нибудь приходило? — спросил он у адъютанта. — Нет, государь, ни конца, ни глубины почты, — изобразил тот учтивый поклон. Свое обещание, данное им себе под Ларасаром прогнать Ювера сразу же по прибытии в Фистал, Лекс вначале забыл, раздавленный известиями о Нарове, а после вовсе передумал. Никчемный на войне Ювер Абатур во дворце был часто даже незаменим. — Вызови ко мне, казначея, — приказал ему король. Ожидаемо чтение сообщений никакой радости ему не доставило. Сборы налогов падали, цены росли, снижение содержания золота и серебра в монетах разово помогло закрыть кое-какие бреши в бюджете, хотя бы рассчитаться за уже полученные товары и выплатить жалования армии и чиновникам. Но теперь уже эффект был обратным. Не только иноземные торговцы, но и свои собственные винорские, не боясь королевского гнева, задрали цены на свои товары при оплате винорскими лиграми даже выше, чем снижение доли драгоценных металлов в монетах. Старались таким образом компенсировать недополученную прибыль от прошлых поставок. Казначей огорчил еще больше, напомнив о висящих на королевстве долгах. «Банкам Растина и Хадонской империи мы задолжали в общей сумме более трехсот тысяч лигров», равнодушным бесцветным голосом докладывал казначей. «Сроки выплат уже подошли, но платить нечем. В казне сейчас восемьдесят три тысячи лигров и ждем контрибуции с Лара Сара, еще двести тысяч. Должны были поступить налоги с немейского и сольского герцогств, но герцог ревил». «Сослался на ваше распоряжение и моих мытарей завернул». «Все верно», — кивнул Лекс. «Эти деньги ему были нужны срочно. А с остальных провинций?» «Так все уже получили и потратили», — развел руками казначей. «Про остаток я вам доложил». Лекс часто видел казни преступников. Он наблюдал, как задыхались в петле повешенные. И сейчас ему казалось, что он испытывает то же самое, что и они». «Старик Ричесвин сказал, что у тебя есть, что для меня сообщить. Ты именно это и хотел мне сказать?» Казначей, худой, невзрачный человечек, извлеченный откуда-то из небытия даратьем, неожиданно смутился. За два года, что лекс знал этого человека, пожалуй, это была первая эмоция, которую король у него увидел. «Государь», набравшись смелости, сказал он, «Я имел несколько бесед» с имперскими банкирами. В общем, они говорят, что если вы откажетесь от предложения короля Плавия и примете предложение, которое привез вам от божественной Агнии маркиз Ниловин, то они не только спишут наши долги перед ними, но и готовы урегулировать вопрос с республиканскими банками, полностью закрыть все наши долги». «Лекс захохотал». Но его смех был таким, что казначей отшатнулся. «Замечательно!» — воскликнул он, отсмеявшись. «Мало того, что обо мне все доносят королеве, так еще и иноземным правителям рассказывают. Вот откуда, скажи мне, эта имперская лиса узнала о предложении Таркского короля? А, впрочем, это вопрос не к тебе. Я тебя услышал. Можешь идти?» Когда казначей ушел, Лекс вскочил из кресла и заходил по кабинету. Засунувшийся было к нему Ювер, увидев, в каком настроении его государь, моментально исчез. После разговора с казначеем с Лекса вдруг слетела апатия, владевшая им уже довольно долгое время. Как-то вдруг пришло осознание, что без него самого его проблемы не решатся. Королевство уже практически теряло свой суверенитет. Это видели, кажется, все вокруг, а теперь пришло осознание и к нему самому. Сначала король Тарка Плавий II прислал ему послание, в котором призывал его помириться со своим родным братом Падсу Ангом, находящимся сейчас вместе со своей матерью под опекой таркской короны, и назначить его своим соправителем, обещая в этом случае помочь с решением всех проблем. Спустя декаду, видимо, получив указание Голубиной почтой, к нему явился на прием находившийся при его дворе посланник Ходонской империи Маркиз Ловин, который предложил ему взять себе в соправители имперского принца Фланта. Сейчас Лекс начал догадываться, что и предстоящая встреча с Клеменией тоже будет связана с этим вопросом, и, как назло, Доратия, единственного, пожалуй, человека в его окружении, кому он доверял, рядом нет. Впрочем, осталась Доратьевская подруга Марнелия. Вспомнив о ней, он уже хотел ее вызвать, но потом решил это сделать после разговора с женой. «Лекс, давай оставим этот юрнический тон», — сказала Клемения, никак не отреагировав на его показательно-саркастические приветствия. «Я пришла не для этого. Она, поправив платье, более свободно расположилась в кресле напротив него. И я знаю о всех предложениях, которые поступили к тебе. И прошу тебя от них отказаться». «Вот как!» — поднял брови Лекс. «Очень бы хотелось услышать твои аргументы. Ты, надеюсь, понимаешь, что мы стоим на краю пропасти, и твой отец, мой уважаемый и любимый тесть, не спешит оказать нам помощь. Видимо, считает, что твоего преданного было достаточно». Соглашаться с предложениями Плавия и Агнии он и не собирался, но и говорить об этом ей не стал. «А что, ты уже считаешь, что я стою дороже?» По привычке иронично начала говорить клемение, но быстро взяла себя в руки и вернулась к серьезному разговору. «Если ты не забыл, я ношу в себе нашего с тобой ребенка». При этих ее словах Лекс невольно перевел взгляд на ее округлившийся животик. «И его дальнейшая судьба мне, как ты, наверное, догадываешься, не безразлична. Поэтому я очень тебя прошу». Отклони эти предложения. Твой родной брат Анг, сам знаешь, является наследником, пока не родится наш с тобой ребенок. И если с тобой или нашим ребенком что-то случится, ты ведь не хуже меня, все понимаешь, ведь правда? Правда. И насчет своего брата я с тобой полностью согласен. А что насчет принца Фланта? Он с интересом посмотрел на жену, как будто бы в первый раз ее увидел. «А что с флантом?» — небрежно пожала плечами Клемения. «Этот одиннадцатилетний принц будет здесь, во дворце, играть в солдатиков, пока назначенцы имперского совета все будут прибирать к рукам. Ты станешь таким же королем, какой сделал меня королевой, ничего не решающим». «Отлично, клемение! преувеличенно бодро воскликнул он. «Ты все точно рассчитала?» «А теперь скажи, раз ты пришла меня научить очевидному...» Как тогда выбраться из той ямы, где Венор оказался? Королева некоторое время смотрела на своего мужа. «Я получила голубинной почтой известие. Сюда едет мой двоюродный брат Крун Реталов. Он везет тебе предложение от моего отца». «Ну и о чем это предложение?» — горько засмеялся Лекс. «Судя по тому, как ты замолчала, это еще один претендент в мои соправители». — Да, — твердо произнесла королева, — и это единственный вариант, который нас устроит. Нас и нашего будущего ребенка. — Нас? — переспросил Лекс. — Скажи лучше, что это устроит тебя с отцом. А уж как вас это устроит, если со мной что-нибудь впоследствии случится? Он встал, и, подойдя к королеве, Упершись руками в спинку ее кресла, склонился почти к самому ее лицу. — А скажи, дорогая и любимая моя супруга, вы с отцом меня совсем, что ли, дураком считаете? Или ты излишне наслушалась плете на моем безумии? Так вы оба ошибаетесь. Клемение вывернулась из кресла и подошла к двери. Только там, обернувшись, сказала... Думай тогда сам. Только смотри, не ошибись. Твои подозрения же насчет моего отца просто смешны. Она сама распахнула дверь, не дожидаясь, пока это сделает дежурящий возле двери раб. Всю ночь король не мог уснуть под грузом навалившихся проблем и осознанием того, что одно из тяжелых решений ему все же предстоит принять, выбирая между «плохо» И совсем плохо. Горничную рабыню, которую он уложил к себе в постель, сам же и выгнал, поняв, что ему сейчас не до любовных утех. Долго ворочился, потом встал и, подойдя к столу возле окна, за которым уже начинался рассвет, налил себе прозрачного, сильно крепленного вина, называемого водкой, и выпил. То ли бессонная ночь на него так подействовала, то ли выпитое на голодный желудок крепкое обжигающее вино, но именно в этот момент в его голову пришло решение, вогнавшее в ступор его самого. Стоявшие на страже возле дверей королевских апартаментов гвардейцы и рабыня, дежурившие в эту ночь возле королевской спальни, услышали громкий смех короля. С утра, все же поспав три с небольшим склянки, король вызвал к себе полковника Ювера. «Сделай так, чтобы на завтраке у меня была магиня Марнелия», — приказал он ему. Как уж Ювер сумел так быстро обернуться в другое крыло дворца и убедить магиню собраться за такой короткий промежуток времени, Лекс не вникал. Но к позднему завтраку Марнелия прибыла полностью собранной, и готовой к серьезному разговору. То, что разговор будет очень серьезным, она поняла потому, как впервые на ее памяти из комнаты были удалены даже рабыни. «Ты старая подруга Доратия. Как ты думаешь, что бы он сказал на эту мою идею?» спросил Лекс, объяснив ей свое решение, пришедшее ему в голову этой бессонной ночью. Марнелия была сильно удивлена, но старалась держать себя в руках, и это у нее получалось. «Я бы была признательна вам, государь, если бы вы считали меня не старой, а давней подругой Доратия, начала она. А насчет того, что сказал бы Доратий, я думаю, он сказал бы, что вы сумасшедший». И привел бы много аргументов главный из которых это вопрос престижа Винора, что история еще не знала случаев приглашения и назначения соправителей из бывших простолюдинов. Вы ведь не забыли, что герцог-коллег неблагородных кровей. Но вам совсем не интересно, что по поводу вашей идеи думаю я. Вы слушаете только мнение моего давнего друга? Лекс с интересом посмотрел на Марнелию. Он уже привык, что та во время всяких совещаний отмалчивается, во всем соглашаясь с главным королевским магом и советником. «А тебе моя идея не кажется сумасшедшей?» Марнелия отпила чай и внимательно посмотрела на короля. «Мне она кажется гениальной, государь», — серьезно сказала она. «Я ведь была там, в Сфорце. Гортензия — одна из самых приближенных к нему людей, моя подруга еще с моей работы в университете. Вы ее наверняка видели, она бывала при дворе. Но вряд ли помните, вы тогда были слишком юным. Я там увидела и узнала то, что не докладывали ничьи саглядатые». «А ты тогда почему не рассказывала?» — поинтересовался Лекс. «А меня кто спрашивал?» — пожала плечами Магиня. Да и не до того всем было. Ни вам, ни ворчину Доратью. Да там, в Сфорце, ведь не только удивительные товары производят. Там много всего. Она сделала небольшую паузу, чтобы положить себе на хлеб кусок масла. Но главное для тебя там, я подозреваю, огромное количество денег и могучая военная сила. Так что я считаю, что сделать своим соправителем герцога Ресфорца «Будет самым лучшим решением. Со всех сторон, как ни посмотри. Раз ты так много видела и поняла, расскажи тогда, хоть теперь...» Рассказ Марнелии затянулся почти на склянку. Рабыня, посланная управляющим узнать, надо ли королю еще что-нибудь, была выгнана с угрозой ее запороть, если еще раз сунется. «Марнелия, я не могу тут никому верить, кроме тебя...» Организуй послание Олегу. Я предлагаю ему стать моим соправителем и сообщи ответ. «У меня есть пара голубей из нерва», — улыбнулась Магиня, — «так что герцог получит сообщение быстро. А вот сколько будет добираться гонец от него и что будет в его послании, я не могу предугадать». Почти целая декада прошла для Лекса как во сне. Он часто гулял по городу, мало говорил и почти не обращал внимания на слова, которые ему говорили окружающие, в том числе и кузен жены. Наконец, ожидание закончилось. Марнелия принесла ему свернутое в тубусе послание, в котором было только короткое «Сочту за честь». Конец четвертой книги. Книгу читал Сергей Дедок.